Глава восьмая Полуэтап был расположен так же, как и все этапы и полуэтапы по сибирской дороге. Во дворе, окруженном завостренными бревными палями, было три одноэтажных жилых дома. В одном, в самом большом, с решетчатыми окнами помещались арестанты, в другом — конвойная команда, в третьем — офицер и канцелярия. Во всех трех домах теперь светились огни, как всегда, в особенности здесь, обманчиво обещая что-то хорошее, уютное в освещенных стенах. Перед крыльцами домов горели фонари — И еще фонарей пять горели около стен, освещая двор. Унтер-офицер подвел людова по доске к крыльцу меньшего из домов. Поднявшись на три ступеньки, он пропустил его вперед себя, в освещенную лампочкой, пропавшую угарным чадом переднюю, у печи, Солдат в грубой рубахе и галстуке, и черных штанах в одном сапоге с желтым голенищем, перегнувшись, раздувал самовар другим голенищем. Увидав Нехлюдова, солдат оставил самовар, снял с Нехлюдова кожан и вошел во внутреннюю горницу. Пришёл, Ваш благородие!» — Ну, зови, — послышался сердитый голос. — У дверь ходите, — сказал солдат и тотчас же опять взялся за самовар. Во второй комнате, освещенной висячей лампой, за накрытым с остатками обеда и двумя бутылками столом,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 Четырехугольный графинчик и бисквиты Альберт. Уставив все это на скатерть, он опять обратился к Нехлюдову. Так чем могу служить? — Я просил бы свидания с одной арестанткой, — сказал Нехлюдов, не садясь. — Политическое — это запрещено законом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 знаю», — перебил офицер, — «маленькая, чёрненькая». «Что же это можно? Курить прикажете?» Он подал людову коробку с папиросами и, аккуратно налив два стакана чаю, подвинул один из них Нихлюдову. «Прошу», — сказал он. «Благодарю вас». Я желал бы видеться... — Ночь велика! Успейте! Я вам велю ее вызвать. — А нельзя ли, не вызывая ее, пустить меня в помещение? — сказал Нихлюдов. К политическим! Это не по закону. Меня несколько раз пускали. Ведь если бояться, что я передам что-либо то я через нее мог бы передать. На нет, ей я обыщут, сказал офицер и засмеялся неприятным смехом. Но так меня обыщите.